Она вдруг мимолетно заглянула ему за борт пиджака. «Так это значит, ты и есть, Будулай!» «Откуда ты меня знаешь? Я раньше никогда не видел тебя». «Ты еще молодой, а я уже старая цыганка». И она загадочно улыбнулась, на миг приоткрыв еще совсем крепкие белые зубы. Так он и не понял, что могла означать ее улыбка. Похрустывали травой лошади... Она повернула голову. А вот и наши идут. Из-под горы, куда спускалась лощинка, Донеслись голоса. Цыганка прислушалась. И сдается опять на дурницу. Вон, как гомонят, грызутся должно. А моего Мирона что-то не слышно. Это значит, они на него все гуртом напали, Что опять не туда их повел. Сами его сбили, и он же теперь виноватый. Голоса снизу приближались, и вот уже из-под горы на серебристо-сизом от полыни склоне показалось многоцветное пятно. Будулай встал. Не хотелось ему оказаться сейчас среди своих соплеменников в этот час раздора между ними. Уходишь? Спасибо тебе. А то бы, может, остался с нами Будулай. Зачем? Ты же сама сказала, что мне пора уже и цыганскую бороду постричь. А ты уже обиделся. Она задумчиво пожевала губами. Хочешь вместо моего Мирона к нам в старшие пойти? Моего молодые давно уже не хотят понимать. Ты, говорят, дед, для нас уже не авторитет. Теперь другое время. А с молодыми цыганками и совсем сладу нет. Им говоришь, чтобы они больше юбки не подшивали, Какая же эта цыганка, если у нее будут коленки сверкать, а они скалятся? Вот ты, бабушка, и закрывайся, все равно тебе уже нечего показать. Может, и правда им нужен авторитет, такой цыган, как ты, еще не старый, и... Она снова заглянула за борт пиджака Будулая при орденах. Хоть ты, говорят, и слишком честным цыганом хочешь быть. И она снова улыбнулась, на миг обнажив свои молодые зубы. — А моему Мирону уже пора освобождение дать. И с милицией в его года как-то совестно дело иметь. Оставайся, буду Будулай. Из-за гребешка склона сквозь кусты шиповника уже заведнелись головы поднимающихся из-под горы цыганок и цыган. Ссора между ними должно быть действительно разгоралась нешуточная. Они все сразу кричали, размахивая руками. «Нет, прощай». «Ну, как знаешь». Она сердито отвернулась от него. Конечно, можно было и дальше ехать с этой поломкой, всего лишь натреснутой тягой, когда до этого, должно быть, зная о ней, ездил поллета на свидание со своей пасечницей второй табунщик, Но ехать на свидание и начинать опять весь тот путь, который был проложен на картах Будулая, все-таки не одно и то же. Тем более, что и прямо здесь же, справа за лесополосой, дымится в низине труба какой-то мастерской, стоит лишь немного отклониться от шляха. «Дело тут совсем пустяковое» я бы не прочь, откинув с лица эбонитовую маску, виновато говорил будулаев сварщик, но если наш директор совхоза узнает, что я цыгану уважил, он меня сосвет уж живет. Почему? Потому что у нас директор тоже цыган. Непонятно. А вот ты попробуй, сходи к нему за разрешением, и сам, может быть, поймешь. Тут всего через десять домов, а мне заварить нетрудно. И захотелось Будулаю своими глазами посмотреть на этого самого цыгана, который может человека со свету жить, если тот захочет другому цыгану помочь. Что-то это мало было похоже на правду. Какая только слава не катилась за цыганами по земле, и самая горькая правда о них переплеталась с жестоким вымыслом, но о таком он слышал впервые. Никакого цыгана в кабинете директора совхоза, куда вошел Будулай, не оказалось. Просто смуглый человек в темно-синем костюме со звездочкой, героя на груди, сидел за письменным столом, почти утонув в глубоком кожаном кресле, и что-то старательно писал, низко скособочив голову, как ученик за партой. Тем более, что и в сплошь седых волосах его...